Часть четвертая. Кручу, верчу, запутать хочу. Глава первая. Когда в Елабужской глуши? Поскольку книга эта вольная, как птица, я иногда буду свободно отвлекаться и рассказывать вам не только истории о странностях, научных экспериментах и чудесах, но и немного о себе, ибо человек — наивысшее чудо природы, а я как раз отношусь к данному виду. В общем, слушайте. Интересные люди меня окружали на взлете журналистской карьеры. Со знаменитыми фамилиями. Надо сказать, мой журналистский взлет состоялся в самом конце 80-х, начале 90-х. Тогда кооперативное движение открыло ворота для всякого разного бизнеса, и умудренные партийные журналисты не растерялись. Лихие ребята из главной коммунистической газеты «Правда» во главе с заслуженным правдистом Игорем Мосиным создали газету «Не может быть» и начали гнать туда всякую пургу. Про гигантских крыс в московских подземельях и прочее, ничуть не стесняясь. Задружившись с Мосиным на почве своего таланта, я начал писать и в саму газету, и в альманах, который при ней выходил, разные завиральные истории. Например, как провинциальные советские города захватывают стаи бродячих собак, и жителям приходится вести с ними настоящую войну. Или как при Сталине советские ученые проводили успешные опыты со временем, отправив в прошлое иридиевый шарик и прочее. Причем я делал все это ужасно правдоподобно. Настолько, что потом через годы встречал отголоски своих придумок. Фантазия у меня работала преизрядно, и я был хорош в ее разгуле. Но молодость ушла вместе с девяностыми, и настала пора серьезных дел, коими я сейчас и занимаюсь. А тогда кровь бурлила не только у меня, но и у всей страны. Поэтому Мосин поделился ценным кадром, мной, с не менее уважаемым человеком, своим коллегой, который на тот момент возглавлял в газете «Труд» целый отдел науки, где я и осел на время. Параллельно подрабатывая в юмористическом журнале «Постскриптум» вместе с молодым и подающим надежды сатириком Шендеровичем, писавшим неплохие юморески. Звали начальника отдела науки в газете «Труд» еще похлеще, чем Мосина. Он был полным теской знаменитого русского писателя — Николая Васильевича Гоголя. Вот под началом Николая Васильевича Гоголя я и трудился в труде, совершенно без труда, легко и непринужденно. Чем была хороша советская пресса? Советская пресса была хороша тем, что являлась практически безальтернативной. Интернета тогда еще не было, новых газет, типа «Не может быть!» было мало, а старые, соревнуясь друг с другом, начали публиковать разные интересные для читателей материалы. И прессу сразу стали читать. Безумные тиражи литературки, огонька, труда, комсомольской правды, московского комсомольца. Этого уже никогда не будет. Ушла эпоха. Но она была. Подумать только, рекордный тираж труда составлял 21 миллион экземпляров. В ту пору работали в труде супруги Царевы, журналисты с техническим образованием в анамнезе, что всегда приятно, сам такой. Соответственно, они были довольно грамотны в научном смысле, что вообще отличало советских журналистов, пишущих о науке. Старая школа. Не то, что нынешнее племя. А Игорь Царев был вдобавок еще и неплохим поэтом, если кому интересно. Вот его стихи памяти Марины Цветаевой. Когда в Елабужской глуши, в ее безмолвии обидном, На тонком пульсе нетевидном повисла пуговка души, Лишь сучий вой по пустырям перемежался плачем птичьим, А мир кичился безразличием и был воинственно упрям. Господь ладонью по ночам слепую проводил по лицам и не спускал самоубийцам то, что прощал их палачам. Зачтет ли он свечу в горсти, молитву с каплей стеарина? Мой Бог, ее зовут Марина, прости, бессмертную, прости. Щемящая, однако. Так вот, пользуясь тем, что вся страна по старой памяти любила труд, отважно опубликовавший еще при советской власти историю встречи пассажирского советского лайнера с НЛО, Царевы организовали при газете общественную комиссию «Феномен», куда со всей страны стекались свидетельства о самых разных необычных явлениях. Воистину, само время подарило тогда искателям приключений такую уникальную возможность — Тут тебе и довольно грамотное население, и немыслимый тиражный охват, и бесхитростная готовность людей сообщать о необычном. Письма шли мешками. Конечно, было много ерунды от разных контактеров и прочих психов, активно тогда прорезавшихся, но встречались и настоящие загадки, не порожденные больным воображением. О них газеты и писала. Именно материалы царевского феномена в дальнейшем породили целую серию экспедиций на Вилюй, включая иностранные экспедиции, отдельная тема для рассказа. И длилось это десятилетиями, то есть практически до нашего времени. Не знаю, где сейчас физически этот великий бумажный архив комиссии, говорят в Германии, но кое с чем сохранившимся по нашей теме я хочу вас познакомить. И чтоб далеко не отходить, приведу для примера одно из писем, дабы вы понимали, какими именно феноменами занималась общественная комиссия при газете. Вот что случилось с одной женщиной в далекой глуши, хотя не Елабужской, да и женщина явно не поэтесса, а вполне прагматичный, судя по ее реакции, человек. Став свидетелем чуда, она решила доложить обо всем по инстанциям. Здоровая реакция советского человека. Автор письма — Любовь Гербей, переехавшая из Хабаровского края в край Краснодарский, как у многих северян водится. В 1989 году я еще жила в городе Савгавань Хабаровского края. В конце сентября или начале октября, уже не помню, мы уехали на перевал Сихоте-Алинь. Это через село Гадко, через перевал Плато на 56-м километре, свернули на юг и остановились. Разбрелись, кто куда. Я с собакой Цезарем породы Сен-Бернар решила подняться на самую вершину. Был такой солнечный тихий денек, точнее утро. Еще роса не упала. И вдруг тишину нарушил жалобный визг Цезаря. Я бросилась к нему, чтобы посмотреть, кто его напугал. Он, прижимаясь к земле, пятился назад и визжал. Приблизившись к собаке и ступив несколько шагов вперед, я почувствовала, что меня какая-то сила отрывает от земли. Волосы поднялись вверх. Я, как и собака, взялась за кустарник, за корни, точнее, вцепилась всем, чем могла, и попятилась назад. Отползя метров на десять, я остановилась, поднялась. Все было в норме. Я осмотрелась, глазам открылась, Невероятное зрелище, как будто по огромной трубе с прозрачными стенками все плыло вверх — соринки, листья, мелкие веточки. Похоже, как во время смерча. Но ни завихрение, ни движение ветра просто спокойно, плавно плыло. А по наружной стенке этой условной трубы на расстоянии метров пяти сыпался поднятый в центре этой в диаметре метров пятнадцать-двадцать трубы мусор — и кристаллики снега. Создавалось впечатление, что где-то далеко вверху кто-то невидимый засасывает воздух, фильтрует его, а мусор и влагу сбрасывает обратно по наружной стенке условной трубы, превращая влагу в снежинки. Об этом случае я обращалась к местным властям, но никто не принял всерьез. Как мы с вами можем понять из описания, Это был странный вихрь. Не смерч, торнадо, закрученные по оси, словно выжатая тряпка, а прямой поток. Внутренний поток воздуха уходил вертикально вверх, выворачивался и по внешней стороне опускался. Это сильный вытянутый вверх в виде цилиндра или трубы тор, бублик, имеющий резкие границы, характерные для вихрей, Два шага назад шагнул, и движения в воздухе уже не чувствуются совершенно, а два шага вперед сделал, и тебя поднимает. Удивительно. Вот еще один случай из Царевского архива. Поразительное наблюдение геолога из Караганды. В 1973 году я работал в северо-западном Прибалхашье в 70 километрах от рудника Джамбул. Выйдя на маршрут, поднимался по склону горы, держась вдоль кромки тени, отчетливо отбрасываемой на землю кучевым облаком. Внезапно почти рядом раздался сухой щелчок, и разряд молнии ударил в гору, но не в самую ее вершину, на которой стоял старый деревянный пункт триангуляции, а метров на двадцать ниже. Затем туда же ударил еще один разряд, еще. С промежутком в тридцать-сорок секунд, с удивительным постоянством — Облако посылало молнии в одну и ту же точку. Я засек это место по характерным выступам обнаженных пород, и когда облако ушло, направился туда. Через некоторое время заметил, что идти стало необыкновенно тяжело. Постепенно усиливалась тяжесть в ногах, накатила необъяснимая слабость до тошноты и темных кругов в глазах. Где-то в 150 метрах от вершины внезапно открылось носовое кровотечение. Запомним это. Многочисленные сильнейшие разряды и странное воздействие на организм. Даже не самих разрядов, а от того места, где уже ничего не происходит. Потом мы узнаем, чем вызвано это воздействие.